Издательский дом Союз, и издательство Покидышев и Зановья представляют. Сергей Григориев Малахов в курган. Глава 1. Чёрная туча. Веня стоял, держась за трубу на красной черепичной крыше Отцовского дома и смотрел в сторону моря. Сезовато-чёрное облако левие мысу Улукул. на норд-норд-ост от входа в Севастопольский залив, двигалась вправо, рассеивалась и пропадала. Больше ничего на море не было. О том, что появилось дымное облако над морем, Веня доложил сестре Наташе, спрыгнув с крыши. Наташа даже не ахнула и не подняла взгляда от кружевной подушки. Перебирая ловкими пальцами коклюшки, она только кивнула головой, а потом кинула А ещё что? Погляди ещё. Наташу ничем не удивишь, не рассердишь. Вот если бы дома была Маринка, она сейчас же полезла бы с Вениной на крышу и заспорила с ним до драки. Она, наверное, увидит в дымной туче на краю неба паруса и трубы пароходов и скажет, пожалуй, сколько в эскадре вимпелов. А если первый парус увидит Ваня, то Маринка начнет смеяться и скажет, что это черная туча. Даже не туча, а просто так, осенняя темень, быть крепку ветру. В сентябре бывает, вот сейчас жарко, и солнце палит жестоко с ясного неба, а с ветром, откуда ни возьмись, польет холодный дождь. Маринки нет дома. Ранее раннего в парусную ушла. Все сегодня и спали плохо, и проснулись раньше, чем всегда. Батьенька из своего бокал чаю не допил, накрыл крышкой, вздохнул, что-то будет и ушёл в штаб на службу. Зачем он нынче при медалях? Маменька, нянька и хоний, ни свет, ни заря подняли такую стирку, какая бывает только раз в году перед светлым праздником. Настирали кучу и унесли двуручную корзину полоскать. И поднимая тяжесть, тоже вздохнули. Что-то будет. Ох, что-то будет, милая, ответила на ходущая с трицей мать Риольга, убегая вслед Маринке с куском хлеба, завёрнутым в платочек. Вень побежал был за ней, спрашивая: "Что будет, Ольга, скажи? Что будет, то и будет. Да ты куда? Куда надо?" "А куда надо? Тебе на дому сидеть. А тебе? Мне!" только хвостом вильнула. Веня остался дома с Наташей. Ее не допросишься, ей самой только подавай новости. А еще что? И товарищи все убежали на Графскую пристань, на бульвар, на рейд, узнать, что там на флоте деется. Вот там все известно. А отсюда, с крыши, Веня видит только верхушки мачт с ленивыми змеями длинных вымпелов. Венье пытается найти мачту корабля Три светителя. На нём держит свой вымпел командующий из кадры вице-адмирал Нахимов. А тот уж этот всё знает. И что было, и что есть, и что будет. А если он знает, значит и брат Миша знает. У Нахимова, братишка, матросы всей каждый должны знать что и как, говорил Венье, прощаясь, брат Михаил. Только теперь долго Мишу на берег не пустят. Веня пригорюнес, сидел на коньке крыши, обняв коленки. Внизу скрипнула дверь. На двор вышла Наташа, глянула из-под руки на море, потом на крышу и негромко спросила. — Еще что видно, Веня? Видишь что? — Вижу, да не скажу, — ответил Веня. Наташа усмехнулась и ушла в дом. Веня не солгал. Он и верно кое-что увидел. В большой бухте на одной из мачт сигнал приготовительный старшего на рейде, требующий внимания всех кораблей. — Сейчас подам команду. Мачту заволокло клубами черного дыма. У вени екнуло сердце. Пароходы поднимают пары. Наверное, и сейчас флагман подаст сигнал выйти в море навстречу неприятелю. И уж, конечно, пароход Владимир возьмет на буксир флагманский корабль и первый выйдет из бухты. На Владимире машинным юнгой Трифон. Он все увидит раньше Вене, а много ли он старше? Вечер за ужином Трифон важничал, разговаривая с батенькой, словно большой. — Мы антрацит приняли, вот беда. — А что же? — Да антрацитом очень долго поры подымать. С ним намаешься.